Глава 18. Шарль Робер. Бесцеремонный майор, как его называла госпожа Пепле, ворвался к нотариусу, который сидел в самом мрачном и желчном настроении. — После полудня я принимаю только моих клиентов, — грубо сказал ему Жак Ферран. — Если хотите поговорить со мной, приходите с утра. Дорогой мой стряпчий! Это была одна из шуточек господин Робер. Речь идет об очень важном деле. А кроме того, я хотел первым вас успокоить, чтобы у вас не было никаких опасений. Каких опасений? Вы ничего не знаете. Чего я не знаю? О моей дуэли. Какой дуэли? С кем? С герцогом де Люсене. Неужели вы ничего не слышали? Ничего. Вот так-так. Из-за чего была дуэль? — Страшное оскорбление, которое можно было смыть только кровью. Представьте себе, что на приеме в посольстве этот де Люсене позволил себе сказать мне в глаза, что я каркаю и брызжу слюной. — Что такое? Он сказал, что я брызжу слюной, дорогой мой стряпчий, будто у меня такой неприятный порог. И вы из-за этого дрались на дуэли? А из-за чего же еще вызывают на дуэль? Вы, наверное, думаете, что можно вот так просто, спокойно сказать, что я брызжу слюной, что у меня харкотина, да еще в присутствии очаровательной дамы перед этой маленькой маркизой, которая, впрочем, хватит. Я не мог этого так оставить. Да, разумеется. Мы люди военные, вы понимаете, шпага всегда при нас. Мои секунданты на завтра отправились договариваться с секундантами герцога. Я прямо заявил дуэль или он приносит извинения? Извинения за что? За Харкотину, черт побери! За то, что я брызжу слюной! Вот что он позволил себе сказать. Нотариус пожал плечами. А секунданты герцога сказали, мы с почтением относимся к уважаемому Шарлю Роберу, Однако герцог де Люсене не может, не должен и не хочет приносить никаких извинений. — Таким образом, господа, — ответили мои секунданты, — герцог де Люсене упорствует, утверждая, будто мсье Шарль Робер брызжет слюной. — На, господа! Но он не думал, что затрагивает этим утверждением честь Шарля робер Пусть возьмет свои слова обратно и извинится. Нет, господа, герцог де Люсене считает господина Рубера благородным человеком, но утверждает, что он брызжет слюной. Вы понимаете, что не было другого выхода из такого запутанного положения? Да, выхода не было. Вас оскорбили в самых лучших ваших чувствах, чувствах благородного человека. И вы так думаете? И так мы условились о месте и времени встречи. Вчера утром в Венсенне. Все произошло самым благородным образом. Я нанес легкий укол шпагой в руку герцога де Люсене. Секунданты объявили, что моя честь восстановлена, и тогда герцог громко заявил, «Я никогда не беру слов обратно перед дуэлью, но после дуэли другое дело. Поэтому мой долг, моя честь требует, чтобы я сказал, я напрасно заподозрил господина Шарля Робера в том, что у него харкотина, и он брызжет слюной. господа». Я признаю, что он не брызгал слюной, и утверждаю, что он никогда не харкал и не будет харкать. После этого герцог протянул мне руку и спросил, «Теперь вы довольны? Отныне мы с вами друзья на жизнь и на смерть», — ответил я ему, — «и я действительно ему обязан. Он все решил превосходно». Он мог вообще ничего не сказать или просто признать, что я не брызжу слюной, но он объявил, что у меня не было и не будет подобного недостатка. А это, с его стороны, весьма деликатное замечание. Хм, вот что значит храбрость, приносящая пользу. Но что вам от меня угодно? Дорогой мой архивариус, еще одна шутка Шарля Робера. Речь идет об очень важном для меня дельце. Вам прекрасно известно, что по нашему соглашению, когда я одолжил вам 350 тысяч франков, чтобы вы могли покрыть ваши обязательства, между нами было условлено, что, предупредив вас за три месяца, я могу изъять эту сумму, за которую вы мне начисляете проценты. Что же дальше? Ну, понимаете, — смутился Роберт. Не знаю, как даже сказать. Говорите же. Вы можете подумать, что это прихоть, дорогой мой стряпчий. Но мне захотелось стать помещиком. Говорите яснее, мы теряем время. Одним словом, мне предложили выгодно купить поместье. И если вы не имеете ничего против, я хотел бы «То есть я желаю получить от вас вложенные мною деньги. Я приехал заранее предупредить вас об этом, как мы договаривались». Хм, «Интересно. Надеюсь, вы на меня не сердитесь?» «А с чего мне сердиться? Я боялся, вы подумаете, что я поверил слухам». «Каким слухам? Да нет так, пустяки, говорите уже. Я вовсе не из-за всяких глупостей, которые говорят о вас. Каких глупостей? Разумеется, в этом нет ни слова правды, но завистники нашептывают, будто вы оказались невольно замешаны в разных темных делишках. Конечно, все это полнейшая чепуха. С тем же успехом можно говорить, что мы с вами заодно играли на бирже. Ну, слухи эти быстро угасли, но все же я бы хотел, чтобы вы и я были чистыми, как агнцы божьи. Значит, вы не верите больше, что ваши деньги в надежных руках? Что вы помилуете? Но я бы хотел, чтобы они были в моих руках. Подождите здесь. Ферран задвинул ящик своего стола и встал. Куда это вы, мой архивариус? За доказательствами, чтобы вы увидели, Насколько справедливы слухи о моих денежных затруднениях?» — иронически ответил нотариус. Он открыл потайную дверцу на маленькую лестницу, которая позволяла ему пройти в глубине двора, минуя контору, во флигель и исчез за нею. Едва он вышел, постучался старший клерк. «Войдите», — сказал Шарль Робер. «Господин Ферран у себя?» Нет, мой достойный бумага-марака. Еще одна шутка Шарля Робера. Пришла дама под вуалью и хочет немедленно переговорить с ним по очень срочному делу. Достойный бумага-марака. Патрон сейчас вернется, и я ему об этом скажу. А что, эта дама хорошенькая? Трудно догадаться. На ней такая густая черная вуаль, что лица не различишь. Ну уж так уж. Я ее прекрасно разгляжу, когда буду уходить. А Феррана я предупрежу, как только он вернется. Клерк вышел. — Какого черта? Куда подевался этот мой стряпчий? — проговорил про себя Шарль Робер. — Наверное, проверяет свою кассу. Если эти слухи ложные, тем лучше. В конечном счете, скорее всего, сплетни, которые распространяют злые языки. У таких достойных людей, как Ферран, столько завистников... Все равно я предпочитаю иметь свои деньги на руках. Я куплю замок, о котором мне говорили. Там есть готические башенки времен Людовика XIV в духе ренессанса, самый настоящий стиль рококо. Это позволит мне выглядеть сеньором настоящим, а не каким-нибудь траченным молью. Тогда уж мои чувства никто не отвергнет, как это недотрога Дарвиль. Господи, как она меня провела, как осрамила! Но нет, я еще не сделал все мои покупки, как говорит эта дура-привратница с улицы Тампель с ее париком под маленькую девочку. Эта шутка обошлась мне самая малая в тысячу франков, правда, мебель осталась за мной. И я еще найду способ скомпрометировать маркизу. А, вот и мой стряпчий. Жак Ферран вернулся, держа в руках ворох бумаг, которые тут же передал Шарлю Роберу. — Вот триста пятьдесят тысяч франков в ассигнациях Государственного банка, — сказал он. — Через несколько дней мы урегулируем все расчеты по процентам. Пишите расписку. — Как? — — воскликнул пораженный Шарль Робер. — Но вы, по крайней мере, не поверили? — Я ни во что не верю. — Однако расписку... — Дорогой мой архивариус, пишите расписку и расскажите людям, которые болтают о моих денежных затруднениях, как я отвечаю на их подозрения. — В самом деле, когда об этом узнают, ваш кредит еще больше укрепится, но возьмите эти деньги. Они мне сейчас ни к чему, я же сказал вам, через три месяца, господин Робер. Я не позволю, чтобы меня подозревали дважды. Вы сердитесь? Расписку? Гром и молния! Пусть будет по-вашему», — ответил Шарль Робер. Закончив писать расписку, он добавил, «Там дожидается дама, вся под густой вуалью, хочет с вами говорить сейчас же немедленно». По очень-очень срочному делу. Постараюсь разглядеть ее мимоходом. Вдруг она мне понравится. Вот вам расписка. Надеюсь, все в порядке? Прекрасно. А теперь уходите по этой маленькой лестнице. А как же таинственная дама? Именно за тем, чтобы вы ее не видели. Нотариус позвонил старшему клерку и сказал, — Пригласите даму. Прощайте, сударь. Что ж, значит, я ее так и не увижу? Но я не обижаюсь, мой стряпчий. Поверьте мне. Хорошо, хорошо, прощайте. И нотариус закрыл дверь за Шарлем Рубером. Через несколько мгновений старший клерк ввел в кабинет герцогиню де Люсене, одетую очень скромно и закутанную в большую шаль. Лицо ее полностью скрывала густая черная кружевная вуаль накинутая поверх муаровой шляпки того же цвета